Глава 17 На следующий день в дверях моего кабинета возникает бледная и напуганная Элли. «Вы хотели меня видеть, профессор Фич?» – спрашивает она, разглядывая меня, сидящую на письменном столе нога на ногу, болтающую в воздухе сапожком и приветливо ей улыбающуюся. «Элли!» – выпиваю я. В последнее время я постоянно пою. «Вот и ты! Заходи, заходи!» «Будь так добра, прикрой за собой дверь». «Отлично. Садись». Я указываю на стул острым носком своего сапожка. Она послушно садится. Я окидываю ее взглядом. Руки комкают холщовую сумку, волосы, которые мне ужасно хочется подобрать, занавешивают лицо, и вдруг замечаю, что пальцы у нее дрожат. Неужели за все эти недели, когда ей каждый день приходилось играть Елену, Она не стала увереннее в себе. «Как тебе наши последние репетиции?» – мягко спрашиваю я. А Элли, уткнувшись взглядом в мои обутые в сапожке на шпильках скрещенные ноги, отвечает. «Нравится, профессор». «Миранда, Элли, пожалуйста, зови меня Миранда». «Миранда, ты, конечно, догадываешься, зачем я тебя позвала». Она качает головой. «Нет прав, Миранда». «Нет, в самом деле, Элли». Что ж, сама видишь, что на дворе. Я с улыбкой киваю на окно. Набухшие почки, светло-зеленые листва, весна. Весна пришла, она хоть понимает? Время, когда все в природе расцветает, совокупляется, становится влажным, пахучим и соблазнительным. А это значит, что день премьеры все ближе. э л и нервно кивает. «Да-да», — она заметила. Учитывая, что премьера не за горами, а исполнительница главной роли все еще... Тут я чувствую, как мои губы невольно растягиваются в злорадную ухмылку и поскорее прикусываю их, изображая скорбь. «Отсутствует...» Элли печально кивает. «Да, все так. Мне пришлось принять непростое решение». Я спрыгиваю со стола и начинаю прохаживаться по кабинету, чтобы подчеркнуть, как трудно оно мне далось... Каблучки новых сапог звонко стучат по полу. Я практически не снимаю их с самого момента покупки. С того вечера, когда влетела в магазинчик в торговом центре и заявила продавцу. «Мне нужны кожаные сапоги. На каблуках. На высоких каблуках. На шпильках». Элли встревоженно смотрит на меня и переспрашивает. «Решение? Какое решение?» Я с наслаждением разворачиваюсь и вспрыгиваю обратно на стол. Как же легко мне теперь даются подобные маневры. Снова скрещиваю ноги, нецементные, из плоти и крови. Поднимаю глаза на свою Елену и улыбаюсь. Относительно распределения ролей Элли. Та задерживает дыхание. Она уже догадалась, только и ждет, когда я это озвучу. Элли, мне бы хотелось, чтобы Елену в нашей постановке сыграла ты. она закрывает глаза опускает голову и шепчет я ты идеально подходишь на эту роль э л л и пропускаешь боль елены ее любовь ее потери ее несгибаемую решимость через себя Элли молчит и все так же смотрит в пол а руки у нее по-прежнему дрожат ну ж е э л л и неужели ты не догадывалась к чему все идет сказать по правде это твоя вина побелев от страха, Она вскидывает голову. «Моя?» «Конечно. Всему виной то, что ты слишком талантливо играла эту роль. Прямо светилась на сцене. Честно говоря, мне еще ни разу не доводилось видеть такого блестящего исполнения роли Елены. Ты каждый день всех нас завораживаешь. Меня так точно». Элли снова устремляет взгляд в пол. Я замечаю, что теперь она дрожит всем телом. Кладу руку на ее трясущееся плечо, Потом приподнимаю лицо за подбородок, ожидая увидеть в глазах слезы. И да, они действительно есть. Но на губах Элли при этом играет ухмылка. Злорадная ухмылка, которую она всеми силами пытается спрятать. Прикусывает губу и снова опускает голову. А как же Бриана? О, Элли! До последнего старается проявлять благородство. Несмотря на то, что только и грезит об этой роли. Пожалуй, подыграю ей. «А что, Бриана?» «Это ведь ее роль», — тихо бармочет Элли. «Мне не хочется ее отбирать». А сама уже замерла на краю пропасти собственной всепоглощающей страсти. Качает головой, завороженно глядя в бездну. «Конечно же, тебе не хочется», — покупаюсь я на ее ложь. «Но ведь Брианы по-прежнему не видать?» Отклонившись назад, я делаю вид, что заглядываю под стол. Потом проверяю под своим настольным календарем. Надо же, нигде ее нет. Испарилась Бриана. Элли испуганно оглядывается, но, разумеется, и у нее за спиной Бриана тоже не стоит. «Но что, если она вернется?» – спрашивает она. «Не вернется». Вот и опять я выпаливаю это слишком поспешно. Как тебе известно, она все еще... неважно, себя чувствует. «Как грустно!» – кивает Элли. На лице ее теперь проступает искреннее беспокойство. Злорадство и след простыл, поэтому я тоже напускаю на себя скорбный вид. Ах, я так озабочена, так обескуражена этим неожиданным поворотом событий. Разумеется, я вовсе от него не в восторге. Не пускаюсь внутренне в пляс. Да-да, очень грустно. Мы все расстроены, но нужно держаться до последнего. Как говорится, шоу должно продолжаться». Я выдавливаю из себя печальную улыбку. «А кто же сыграет короля?» «Забудь о короле!» – отрезаю я. «Неужели тебе хочется ковылять по сцене, изображая недужного старика, страдающего с вещами?» «Скажу откровенно, Элли, я никогда не видела тебя в этой роли. Никогда!» Когда это я успела превратиться в собственную мать, караулящую меня за кулисами? Как сердилась она каждый раз, когда я, маленькая, боялась выйти на сцену. Какой вымученной становилась ее улыбка. Да что со мной такое? Почему я не могу просто выбежать из-за занавеса и в о с и я т ь как мы и договаривались? Ведь я столько раз проделывала это во время репетиций в нашей гостиной. Натягивала костюм Дороти Гейл, обувала красные атласные башмачки, а мать, сидя на диване в своем кимоно с сигаретой в одной руке и бокалом вина в другой, вместе со мной проговаривала текст роли. В гостях хорошо, а дома лучше. В гостях хорошо, а дома лучше. На солнце за окном набегает облачко, и его тень ложится на все еще озабоченное лицо Элли. «Просто предоставь все мне, ладно?» – ласково убеждаю я. «Для тебя сейчас самое важное – это Елена. Я, честное слово, ума не приложу, кто бы мог сыграть ее лучше тебя. Справишься, Элли?» И она снова улыбается. Все та же ухмылка против ее собственной воли кривит ей губы. А мне вдруг вспоминается, как я впервые попробовала свиную грудинку. Поджаристая корочка хрустнула на зубах, и уголки моих губ вот так же невольно поползли вверх. «Да», — отвечает Элли, — «справлюсь, спасибо. Огромное вам спасибо, Миранда». «Благодари себя, Элли, серьезно. Ты эту роль заслужила». Я имею в виду спасибо, что разглядели что-то во мне. Большинство людей... Большинство людей — идиоты. Она благодарна мне улыбается. Я спрыгиваю со стола, давая понять, что встреча окончена. Элли понятливо поднимается со стула. «Ой, я ведь вам кое-что принесла». Пошарив в сумке, она вручает мне полиэтиленовый пакетик. Какая-то соль в перемешку с розовыми и фиолетовыми сухими лепестками. Крошечные зеленые иголки... обломки веточек, в нос бьет такой резкий запах, словно меня хлестнули по лицу цветочным букетом. «Что это? Еще одна смесь для ванны. Вам ведь предыдущие так хорошо помогли, просто чудо сотворили». А я про них и забыла. Одни валяются дома где-то в ящике, другие в бардачке, перемешались там с самой первой смесью, и в машине из-за этого пахнет лесной чащей. Они и правда творят чудеса, Элли. Ты настоящая волшебница. Взяла и исцелила меня. Вечером я, пританцовывая на ходу, качу тележку между стеллажей супермаркета. Приподнимаюсь на носки, притоптываю каблучками, а иногда впрыгиваю на нижнюю перекладину и качусь на тележке вперед, болтая в воздухе одной ногой. Как весело. На ходу я приветливо здоровуюсь с продавцами. Привет-привет, как жизнь? Ой, простите. Извините, пожалуйста. Пардон, пардон. Какое же здесь всё красивое. Алая малина, синяя, как океанские глубины, голубика, пёстрые яблочки. Я не спешу, просто брожу по магазину, раздумывая, чего бы мне купить, чем порадовать себя этим вечером. Ведь я опять буду готовить. Что-нибудь очень-очень вкусное и сложное. Что-нибудь такое, что нужно долго и терпеливо помешивать. Чего бы мне хотелось. Вчера, например... Я делала ризотто с грибами. Стояла у разделочного столика на больше не подкашивающихся ногах и резала сельдерей, лук и морковку. Усердно рубила овощи на крошечные кубики. Нож совсем затупился, слишком долго без дела валялся в ящике, и поэтому я хорошенько его наточила. Еще налила себе бокал вина и в процессе неспешно его прихлебывала. А остатки лекарств обезболивающих, бензодиазепинов, смыла в раковину. Я уже очень давно их не принимала, но всё равно на всякий случай держала под рукой. Сначала в карманах, потом в бардачке, потом в шкафчике, в ванной. Пока, наконец, не поверила в своё выздоровление настолько, что решилась их выбросить. Не поняла, что мне больше не нужно ничего притуплять, ни от чего избавляться. Теперь я могу с наслаждением выпить бокал вина». Никуда не спешить, смаковать вкус. Любоваться тем, как оно отливает янтарем, влющимся из окна свете. Сушеные грибы я замочила в горячей воде и потом целые 10 минут завороженно наблюдала за свершающимся чудом. Затем, как сморщенные сухие корочки набухали и обретали свою былую форму. Потом я 25 минут к ряду стояла у плиты, помешивая ризотто, и по одному вливая в него половинки бульона. Тот вскипал и начинал испаряться, а жемчужинки рисинок, пропитываясь им, красиво округлялись. Все менялось у меня на глазах, вновь обретало свое истинное лицо. Как же это было прекрасно! Когда ризотто было готово, я накрыла на стол. И то подсаживалась к нему, то вскакивала, то снова садилась. Еще я зажгла черную свечу, и о т с о л ю т о в а л а бокалом мужчине в доме напротив, который в тот момент тоже ужинал у окна. Он сначала помялся, но потом тоже улыбнулся и поднял бокал. «Пожалуй, приготовлю сегодня пасту «примавера». По-итальянски это означает «весна». Я представляю себе, как стою у раковины и мою горошек и спаржу, как, напивая себе подно, сломаю пальцами ее стебли, Недавно я узнала, что спаржу обязательно нужно ломать руками. Только тогда все получается правильно. Пожалуй, я и макароны сама сделаю. Будет здорово. Я иду вдоль стеллажей, складывая в тележку необходимые продукты. Яйца, муку, соль. Где же соль? А, вот она. По-прежнему в отделе выпечки, на самой нижней полке. Помнится, раньше я подолгу топталась возле этого стеллажа, разглядывая упаковки внизу, недосягаемые, как звезды, и на глаза наворачивали слезы. «Мэм, у вас все в порядке?» Как-то раз спросил меня работник торгового зала. И это мэм обожгло меня, как пощечина. «Простите, не могли бы вы подать мне вон ту упаковку поваренной соли с нижней полки?» — попросила я и добавила. «Я не могу наклоняться. Извините». «Конечно, мэм», — отозвался он, а потом, играючи нагнулся, взял совсем другую пачку, кельтскую морскую соль, и вручил ее мне, очень довольный, что совершил доброе дело. «Держите, мэм». Я не решилась сказать ему, что он ошибся. Не смогла попросить «наклонитесь, пожалуйста, снова и достаньте мне поваренную соль». И просто оплатила на кассе ненужный мне товар. Целых два месяца после я, проклиная его и себя, сыпала в еду огромные серые кристаллы, и каждое блюдо о т д а в а л о дымом, морем и какими-то колдовскими пряностями. И что же теперь? Теперь я легко опускаюсь перед нижней полкой на корточке, ощущаю, как приятно растягиваются мышцы ног, и слегка покачиваясь на каблуках, начинаю разглядывать выставленные передо мной на разграбление упаковки соли. последний раз, когда мне удавалось вот так присесть, такого разнообразия тут не было. Разобравшись с солью, я отправляюсь в мясной отдел. «Что вам предложить, мисс?» – спрашивает мясник. «Мисс. Теперь я всегда мисс. Гуанчали, пожалуйста, прошу я. Свиные щечки. После разговора с Элли, напомнившего мне о поджаристой корочке на грудинке, мне до смерти хочется свинины». Гуанчале, прекрасно. Что собираетесь готовить? В последнее время всем ужасно интересно, что я собираюсь готовить. В последнее время всем вообще все обо мне интересно. Пасту Примавера. «Паста Примавера со свиными щечками?» – усмехается мясник. «Никогда такого рецепта не встречал». «Я экспериментирую», – объясняю я. «И ему это очень нравится. И я сама, и мой нетрадиционный подход». «Звучит чудесно!» — кивает он. «Такая весна по мне!» Я становлюсь в очередь к кассе, любуясь свертком со свиными щечками, на котором мясник записал свой номер телефона и нарисовал смайлик. Еще у меня в тележке лежит пачка соли, молодая зелень, розмарины, шалфей. Шалфей я порву руками, а с розмарина ощиплю иголочки. Я крепко стою на ногах, не заваливаюсь на бок, ни на что не опираюсь, Не умираю тысячу смертей. Не проклинаю очередь кассира и свое тело. Наоборот, с удовольствием разглядываю выставленные у кассы товары. Таблетки и х и н а ц е и шоколадные трюфели. Даже бросаю кое-что в тележку. Потом принимаюсь лениво листать кулинарный журнал. Читаю об ужинах на двоих и божественных десертах. Шоколадный кекс с начинкой из соленой карамели — м м на вкус должно быть потрясающе. Может, как-нибудь приготовлю его нам с Хьюга, если все пойдет хорошо. Потом я беру бутылку красного вина из высящейся возле кассы пирамиды. А почему бы и нет? И вдруг слышу, как кто-то многозначительно откашливается у меня за спиной. Это покупатель, стоящий в очереди к кассе за мной. Прямо чувствую, как он тикает, словно бомба с часовым механизмом. Нетерпеливо дышит мне в затылок, переминается с ноги на ногу, перекладывает корзинку из одной руки в другую. Нельзя ли побыстрее? Должно быть он старый или больной. Сейчас с улыбкой обернусь к нему и скажу. «Давайте я вас пропущу. Проходите вперед, пожалуйста. Нет-нет, мне несложно. Я сегодня никуда не спешу». Оборачиваюсь, и улыбка сползает с моего лица. «Фов». Стоит позади меня в поношенном черном пальто, покрытом кошачьей шерстью. В руке у нее корзинка, доверху наполненная консервными банками и замороженными обедами. Сухожилия на запястье натянулись от натуги. Вид поникший и несчастный, но, увидев меня, она натягивает на лицо самую ядовитую усмешку. «О, Миранда, вижу, решила пройтись по магазинам?» «Словно я преступление какое-то совершила». Но у меня от её яда иммунитет. Да так, прикупила кое-чего к о ж и н у Выпиваю я. Она косится на мою тележку и фыркает. т с в и н ы е щёчки! Мне такое не по карману!» Постоянно тычет всех носом в то, как мало ей платят. Это и правда печально. Я ей искренне сочувствую. С сожалением разглядываю все эти консервные банки. «А ты, я смотрю, славно поохотилась». «Здорово всегда иметь под рукой какой-нибудь полуфабрикат, который можно быстро разогреть». Фов улыбается, но улыбка ее жалит очень больно и, всячески стараясь подчеркнуть, какая она чуткая натура, произносит. «О, это не для меня. Это для бедняжки Брианы. Решила по дороге домой завести ей немного супа». От этого имени меня невольно передергивает. Интересно, заметила ли Фов? Если и да, Виду она не подаёт. «А, так это для Брианы», — невозмутимо переспрашиваю я. «Вот оно что!» «Хотя, конечно, мне это совсем не по пути», — добавляет Фов. «О да, совсем не по пути», — вторю я. «Но, понимаешь, её родители так ценят подобные жесты, так искренне им радуются, очень милые люди, и так щедры к университету». «Какая ты заботливая», — улыбаюсь я, — «и бескорыстная». Судя по взгляду Фов, ей отчаянно хочется меня убить. Спорить готова, она частенько лежит ночами без сна и перебирает в голове различные способы моего уничтожения. Что ж, все мы помогаем, как можем, не так ли? Хотя я и не уверена, будет ли от этого толк. Уж очень у нее бедненькой. Странная болезнь. Фов смотрит на меня обвиняюще. Но, разумеется, это чистый блеф. Ей ничего не известно. Собственно, там и знать-то нечего, верно ведь? Я окидываю Фо взглядом. Вот ведь как пялится, что она пытается разглядеть в моих глазах. Стыд? Чувство вины? Ничего подобного там нет. Один только хохочущий, танцующий свет. Погода такая, драматично вздыхаю я. Вирусы так и кишат. Но ведь Бриана всегда была такая крепкая, ничто ее не брало. Не унимается Фов. «Ага, как сорняк», — киваю я. А теперь, говорит, у нее все тело болит. Какая-то зловещая история. Еще одна жалкая попытка меня з а д е т ь Просто смешно. А у нее брали анализ на болезнь Лайма. С неподдельным интересом спрашиваю я. «Может, ее клещ укусил?» — воплощенная забота. Врачи утверждают, что она абсолютно здорова. Но что там они понимают, верно? Я ей посоветовала обратиться к моему доктору. Он практикует всесторонний подход, оценивает картину в целом, энергетику и, по болезненным ощущениям, настоящий профи. Я бы и тебе его рекомендовала, Миранда. Но, похоже, тебе помощь больше не требуется. Ухмыляется она. В последнее время вид у тебя прямо цветущий. Правда? Улыбаюсь я ей в ответ. И пожимаю ничуть не дрожащими плечами. Что ж, Жизнь – штука такая, загадочная. Порой мы падаем, а порой поднимаемся. Так ведь? Колесо фортуны постоянно крутится. Конечно, кое-какие проблемы еще остались, говорю я. Со спиной и бедро, в общем, с бедром. Ее родители, понятное дело, просто с ума сходят. Говорят, Брианна что-то бормочет во сне. Во сне? Сердце в груди начинает колотиться, как бешеное. но я сохраняю невозмутимый вид. «Правда?» — Фов кивает. «Вроде бы повторяет твое имя». «Мое имя?» — поясницу прошивает болью. Я едва не роняю бутылку с вином, но в последний момент ловко перехватываю ее другой рукой и возвращаю себе хладнокровие. «Что ж, оно и понятно. В конце концов, я ведь ее режиссер». Отвернувшись, я улыбаюсь ползущей конвейерной ленте. на которой все еще громоздятся чужие покупки. Мысленно приказываю ей ускориться, а Фов пристально за мной наблюдает. «Я тоже не удивилась», — отзывается она. «Ведь у вас с ней произошел конфликт как раз в тот день, когда она заболела. Кстати, не напомнишь, в чем там было дело?» Я все же роняю бутылку. Она разбивается в дребезги, и у наших ног растекается красная лужа. Поднимаю глаза на Фов. Вот он, ее триумф. Пускай она стоит посреди осколков и красное вино заливает ее испещренные соляными разводами ботинки, все равно Фов празднует победу. Я оборачиваюсь к кассирше, которая смотрит на меня с ненавистью и говорю, «Извините, пожалуйста». Вместо ответа та поднимает трубку рабочего телефона, На руке ее виднеется леопардовой расцветки лечебная повязка от тенденита. «Пришлите уборщика к 12 й кассе!» С несчастным видом произносит она в трубку. «Ой, гляди-ка!» — говорит Фов. «Еще одна касса открылась. Побегу-ка я туда. Хочу успеть к Бриане, пока она не уснула». Осколки бутылки хрустят у нее под ногами. «Передать ей что-нибудь?» — спрашивает она, обернувшись через плечо. и мне представляется искаженное ненавистью лицо, обрамленное блестящими пышными волосами, закрытые глаза, трепещущие веки и потрескавшиеся бескровные губы, повторяющие мое имя. Просто скажи, пусть не спешит, отлежится, сколько будет нужно. Здоровье – это главное, уж кому это и понимать, как не мне.